Глава вторая. Эрик. Надо сказать, Виолетта и сама ждала короля Эрика с нетерпением. Он прислал портрет, вполне приличный, даже, можно сказать, отличный. Впрочем, ей ли не знать, как листят придворные живописцы? Ее папенька невысок ростом и довольно кругл, а на портретах он прямо подтянутый великан, Предыдущие кандидаты в женихи тоже были не слишком похожи на свои изображения. Виолетта была крайне разочарована их внешностью. И все же портрет короля Эрика был немного другим. Во-первых, она знала, что Эрику 28 лет, и его образ на миниатюре вполне тянул на этот возраст. Во-вторых, на портрете у жениха был довольно крупный нос и длинный подбородок, Не сказать, чтобы это сильно его портило, но и эталоном красоты Эрик не был. Ну а в-третьих, у горничной Марты сестра была знакома с женщиной, дочь которой когда-то бывала в Гантоне, и та дочь уверяла, что в Эрика влюблены все гантонки от 12 до 90 лет. Словом, можно было надеяться хоть на что-то. Поэтому в день приезда короля Эрика Виолетта разволновалась. Она надела лучшее свое платье, яблочно-зеленое, так красиво гармонирующее с ее светлыми кудрями и голубыми глазами. Горничная уложила непокорные кудри в красивую прическу, украшенную золотыми гребнями и живыми цветами. Образ юной трепетной принцессы завершили кружевные перчатки и скромный бриллиантовый гарнитур. Виолетта искренне собиралась вести себя прилично. Она даже не опоздала навстречу, вовремя появившись в тронном зале и даже не запыхавшись. Что сказать? Король Эрик оправдал ее ожидания. Он не был миловиден. Тяжелый нос и острая рыжеватая бородка не добавляли ему красоты, но и откровенным уродом не был просто мужчина. Высокий, кстати, стройный, широкоплечий. По сравнению с предыдущими с женихами поглазить было на что. И еще он чрезвычайно обаятельно улыбался. Виолетта благосклонно позволила поцеловать свое запястье. Похлопав роскошными ресницами, принцесса скромно согласилась показать гостю сад. Король выдохнул с облегчением. Кажется, пронесло. Неужели все пройдет гладко? Помимо молодости, приемлемой внешности и учтивости, Эрик из Гантона был не глуп. Он остроумно шутил, разбирался в сортах роз и сразу заявил, что сиренады петь не намерен. Его пение звучит как рев осла. Виолетта была покорена. Вернувшись вечером в свои покои, она упала на постель и заявила горничным: «Кажется, я влюбилась». Так ли хорош с собой этот Эрик? – спросила Марта, доверенная служанка принцессы. Не то чтобы хорош. Нос у него большой, как у дятла, и бородка совершенно дурацкая. Но знаешь, это ведь не главное. Мне он понравился. Что, даже стежка не сочините? Дай подумать. Славный Эрик из Гантона. Не нашел ты здесь притона. Нет, не так. Что же, Эрик, ты не весил? Что же длинный нос повесил? «Ты понравился принцессе с бородой-козлиной вместе!» Горничные захихикали. «Ах, ваше высочество, вы так талантливы!» «Глупости!» — отмахнулась принцесса. «Принесите мне бумагу. Нужно записать для потомков». Бумагу искали долго. В конце концов Марта нашла обрывок какого-то конверта, и на чистой стороне Виолетта вывела свои дурные вирши, ничуть не переживая о том, что король может о них узнать. А на утро был очередной скандал. «Ты опять за свое, глупая девчонка! Но, папа! Что, папа? Я тебя просил, я тебя предупреждал, а ты снова!» «Я ничего не делала!» — запротестовала Виолетта. «Ничего? Это, по-твоему, ничего?» Что же, Эрик, ты не весел, что ж ты длинный нос повесил? Это твое творчество? Да, но... К твоему сведению, Эрик, это обращение. Оно выделяется запятыми с двух сторон. Мало что дрянь пишет, так еще и с ошибками стыдобище. — Папа, я не сделала ничего плохого. Принцесса опасно повысила голос и даже топнула ножкой. Ну, конечно, это не твои стишки, подали королю Гантона за завтраком. Но как? Вот так. Но я же... Ну там дальше... А что дальше? Как противен ты принцессе, с бородой козлиной вместе? Очень здорово, Виолетта, просто восхитительно. Я не писала этого. Не лги, ты уже призналась. А что... «Эрик?» — с несчастным видом спросила Виолетта. «Уехал. Стерпеть подобное оскорбление не сможет ни один мужчина. Скажи спасибо, что не разорвал все отношения. Все же он очень благороден». Принцесса всхлипнула. Она же писала совсем другое. Она же собиралась провести с королем Эриком еще несколько дней, чтобы присмотреться. Она же готова была дать ему шанс. «Вот что, Летта, я тебя предупреждал?» «Пре... предупреждал?» «Про первого встречного говорил?» «Говорил». «Одевайся, сегодня день твоей свадьбы». Виолетта увидела в глазах отца необычайную решимость, не на шутку перепугалась и тут же залилась слезами. «Папочка, я больше не буду, я выйду за короля Эрика, только не отдавай меня первому встречному». «Поздно лето. Король я или шут?» «Одевайся», — я сказал. «Мы идем встречать жениха».